Марадонна и советский пиле. Невероятно сложно даже самому себе ответить на вопрос, что в той или иной стране тебя привлекает больше. Природные красоты, шедевры архитектуры или общение с людьми. Особенно если это такие люди, как, например, Диего Марадонна. В начале 2000-х годов я был в гостях у гениального футболиста на телешоу, которое он вел. Передача строилась на беседе Марадонны с известными людьми и не обязательно со спортсменами. Мне сложно судить о нем как о человеке, потому что знакомство наше близким назвать нельзя. Понятно, что л и ч н о с т ь он был неоднозначный, а самые разные слухи, окружающие его жизнь, вряд ли возникали на пустом месте. Но футболист, конечно, Марадонна был совершенно гениальный. И н т е р е с у ю щ и й с я футболом человек, который видел игру этого мастера вживую хотя бы раз, смело может считать себя везунчиком. Мне везло не единожды. Удалось присутствовать даже на том историческом четвертьфинале чемпионата мира, когда в матче против Англии Марадонна пошел на самый известный обман в истории футбола и закрыл карьеру двух судей – тунисца Али Бин Насера и болгарина Богдана Дочева. Он сделал то, что у видели все 114 тысяч зрителей стадиона, все игроки и тренеры. Я видел смущение товарищей Марадонны по команде, которые не сразу бросились обнимать Диего, а на долю секунды даже застыли, пораженные решением арбитров засчитать гол. Недовольно гудел стадион, страшно возмущались англичане. и только сыгравший рукой бога великий аргентинец оставался невозмутимым. Позже м а р а д о н а вспоминал, что попросил партнеров изобразить радость, начать праздновать забитый гол, но кто-то упрекнул его. Мы обворовываем англичан. Не раздумывая ни секунды, Диего ответил. Тот, кто обворовывает вора, может рассчитывать на полное прощение. И он был абсолютно прав. Аргентина ликовала и превозносила своего кумира. Ведь это был не просто выход в полуфинал и не просто победа над очередным соперником, а победа над Англией, которая только что отобрала у аргентинцев Фолклендские острова. Большой спорт, к сожалению, никогда не может оставаться вне политики, как бы этого не хотелось. Но что меня на самом деле очень сильно удивило и продолжает удивлять, Так это спортивные предпочтения болельщиков трех самых сильных футбольных держав Южной Америки – Аргентины, Бразилии и Уругвая. В самых различных конкурсах и соревнованиях мы привыкли, что, например, Швеция всегда будет поддерживать Данию, Эстония, Латвию и Литву, а б е л а р у с с и я обязательно проголосует за Россию. Принцип добрососедства действует, и в этом как раз есть определенная логика. А вот логики в том, что в финале чемпионата мира в Бразилии в 2014 году 120-тысячный стадион приходил болеть против Аргентины и всеми силами поддерживает Германию, которая вышибла сборную Бразилии из чемпионата с разгромным счетом, на мой взгляд, нет никакой. Но есть так, как есть. Бразилия, Аргентина и Уругвай – отчаянно бьются друг с другом в континентальном чемпионате и никогда не поддерживают друг друга во время встреч с командами с других континентов. Что касается меня, то мне импонирует южноамериканский футбол. Понимаю, что б р а з и л и и и Аргентине есть что делить, но, с другой стороны, каждая страна достойна и каждая дала миру плеяду великих игроков. Марадона, Батистута, Месси — и бразильский Рональдо, Ривальдо, Рональдиньо, и, конечно, великий Пеле, который был не только великолепным игроком, но и замечательным человеком, с которым мне удалось познакомиться, когда он был министром спорта Бразилии. Я уверен, что из нашего Эдуарда Стрельцова мог бы вырасти советский Пеле, если бы не случилось то, что случилось. Я возглавлял комитет по реабилитации футболиста, Но, к сожалению, отстоять Стрельцова у нас не получилось. Препятствие чинила бывшая прокурор процесса Найденова, которая к тому времени в прокуратуре уже не работала, но имела большой вес. И в конце концов дело дошло до того, что архивное дело Стрельцова попросту сожгли, чтобы не было никакой возможности перепроверить факты. После того, как Стрельцов вышел из тюрьмы, я долгое время болел за торпедо. Переживал в свое время за Динамо, Двилиси, когда в его составе блистал нападающий слава м и т р о в е л и И, конечно, всегда поддерживал родной клуб ЦСКА. Что касается европейского футбола, могу отнести себя к поклонникам испанской и итальянской сборных. Не понимаю игру немецкой машины и не очень люблю футбол, который демонстрирует сейчас голландская сборная. Хотя, конечно, у голландцев никак нельзя отнять ту блистательную игру. которую они демонстрировали в 70-х и 80-х годах. Впервые на Чемпионат мира по футболу меня пригласила почётным гостем компания я Adidas в Испанию в 82-м году. Одним из спонсоров турнира была известная торговая сеть ь к o r т е i н г л е с которая проявляла интерес к шахматам и устраивала в своих магазинах мои встречи с шахматистами в каждом городе, где проходили матчи чемпионата, а я, конечно, был обеспечен билетами на все встречи первенства. С тех пор, по мере возможности, стараюсь не пропускать эти бесспорно неповторимые и интереснейшие исторические события. В своей футбольной биографии хочу вспомнить еще одного легендарного человека, администратора школы Ботвинника Григория Абрамовича Гольдберга. Он занимал довольно высокий пост в руководстве общества «Труд», и мы периодически одолевали его просьбами достать билеты на футбольные матчи. Гольдберг кормил нас обещаниями, но занят был, конечно, совсем другими вещами. Однажды в Москве должна была состояться очень интересная встреча, и мы, кажется, нас было четверо страждущих, в очередной раз атаковали Григория Абрамовича настойчивыми просьбами о билетах, которые он клятвенно пообещал достать. В назначенный час приезжает, спрашиваем, достали Поехали, ребята, поехали. Подъезжаем к стадиону, направляемся к контролю. Никаких билетов у Гольдберга нет и в помине. Григорий Абрамович, а где билеты? Да не волнуйтесь, ребята, все в порядке будет. Мы посмотрим матч. Да как без билетов-то? И без билетов, и, главное, без паники. Марш за мной. Подходим к контролеру, и высокий, представительный и вызывающий безграничное доверие Гольдберг широким жестом показывает на нас и объявляет – Эти ребята со мной. После такого спектакля никто и не подумал спросить у него о каких-то билетах.